Золотая латынь Латинист Субоч смотрел на меня круглыми глазами. Усы его топорщились. «Еще восьмиклассник?» — сказал Субоч. «Черт знает, чем занимаетесь. Следовало бы влепить вам четверг по поведению. Тогда бы вы у меня запели». Субоч был прав. Тот трюк или, как мы его называли, психологический опыт, который мы проделали на уроке латинского языка, Можно было только и определить словами "Чёрт знает что". В нашем классе когда-то висели картины, их давно сняли, но на стенах осталось шесть больших железных костылей. Эти костыли вызвали у нас одну удачную мысль. Наш класс осуществил ее с блеском и ловкостью. Субоч был человек стремительный. Он влетал в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались, пенсне сверкало, журнал со свистом рассекая воздух. Летел по траектории и падал на стол. Пыль завивалась вихрями за спиной латиниста. Класс вскакивал, гремя крышками парт, и с таким же грохотом садился. За стекленные двери звенели, воробьи за окнами срывались с тополей и с треском уносились в глубину сада. Таков был обычный приход Субоча. Субоч останавливался, вынимал из кармана крошечную записную книжку, подносил ее к близоруким глазам и замирал, подняв в руке карандаш. Вихрь сменялся грозной тишиной. Субоч искал в книжке очередную жертву. Шестерых самых легких и маленьких ростом гимназистов, в том числе и меня, подвесили за туго затянутые кушаки к костылям. Костыли больно давили на поясницу, спиралы дыхания. В класс влетел Субоч. В это время все остальные гимназисты сделали между партами стойку, Стали вниз головой, вытянув вверх ноги и опираясь руками на парты. Субоч разогнался и не мог остановиться. Он швырнул на стол журнал, в ту же минуту весь класс с грохотом перешел в исходное положение, встал на ноги и сел на места. А мы, шестеро, отстегнули кушаки, упали на пол и тоже сели за парты. Наступила звенящая, зловещая тишина. Все было в полном порядке. Мы сидели с невинным видом, Как будто ничего не случилось. Субоч начал бушевать. Но мы отрицали все начисто. Мы упрямо доказывали, что ничего не было. Никто не висел на стенах и класс не делал никакой стойки. Мы даже осмелились намекнуть, что Субоч страдает галлюцинациями. Латинист растерялся. Он вызвал к себе шестерых гимназистов, висевших на костылях, и подозрительно осмотрел их со всех сторон. На куртках не было следов мела со стены. Субоч пожал плечами. Он посмотрел на костыли, заглянул на пол, нет ли там осыпавшейся штукатурки. Выражение тревоги появилось у него на лице. Субоч был очень мнительный. «Дежурный», — сказал Субоч, — «позовите ко мне Платона Федоровича». Дежурный вышел и возвратился с надзирателем Платоном Федоровичем. «Вы ничего не заметили в начале моего урока?» — спросил его Субоч. Нет, ответил Платон Федорович. Никакого шума, грохота. Класс встает и садится всегда с некоторым шумом. Осторожно ответил Платон Федорович и с недоумением посмотрел на Субоча. Благодарю вас, сказал Субоч. Мне показалось, что в классе произошли несколько странные явления. Платон Федорович выжидательно смотрел на Субоча. А что именно? спросил он вкратчиво. Ничего. Вдруг, рассердясь, отрезал Субоч. «Извините, что я вас побеспокоил». Платон Федорович развел руками и вышел. «Сидите тихо», — сказал нам Субоч и взял журнал. «Я сейчас вернусь». Он ушел и через несколько минут возвратился с инспектором Варсанофием Николаевичем, носившим прозвище Варсапонт. Варсапонт внимательно осмотрел нас, потом подошел к стене, влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления. Текс, загадочно сказал Варсапонд и засунул костыль обратно. Класс следил за Варсапонтом. Текс, повторял Варсапонд. Что Сейсон означает? Текс, повторил он в третий раз, покачал головой и ушел. Субоч сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери, сорвались стополей воробьи, ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников. До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей психологического опыта и боялись, что после этого Субоч действительно повредится в уме. Но все кончилось проще. Слух о психологическом опыте разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение. Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениально удается только раз. Дело кончилось провалом. Субоч все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь, она была не хуже знаменитой речи Цицерона, «Да коли, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением». Субоч сделал в этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субоча, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке золотой латыни, на уроке самого великолепного из всех языков мира. «Латинский язык!» — восклицал он. «Языковидия и Горация, Тита, Ливия и Лукреция, Марка, Аврелия и Цезаря! Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гёте и Шекспир! И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы!» «Золотая латынь! Каждое ее слово можно отличить из золота! Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой, а вы? Что делаете вы? Вы издеваетесь над ним? Вы позволяете себе превращать занятие этим языком в балаган? Ваши головы начинены дешевыми мыслями!» «Мусором, анекдотами, футболом, бильярдом, курением, зубоскальством, кинематографом, всякой белибердой. «Стыдитесь!» Субоч гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но, кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь. Примирение вскоре было достигнуто. А потом наступил и величайший триумф золотой латыни. Стараясь загладить свою вину перед Субочем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субочем и очень его любили. И вот пришел, наконец, тот памятный день, когда Субоч вынужден был поставить всем, кого он вызвал, по пятерке. «Счастливое стечение обстоятельств», — сказал Субоч и усмехнулся в усы. И на следующем уроке, как Субоч не придирался к нам, не гонял нас по темному тексту, он снова должен был поставить всем по пятерке. Субоч сиял, но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление небывалое в его практике. Творилось попросту чудо. После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субоч помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заговорила вся гимназия, поползли вздорные слухи. Злые языки обвиняли Субоча в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста. «Придется», — сказал как-то Субоч нерешительным голосом, «поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке. Как вы думаете?» Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субоч был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о золотой латыни. Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась. Все это кончилось тем, что Субоч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен. Он пригласил на один из уроков помощника попечителя учебного округа, директора, инспектора Варсапонта и знатока латыни Ксенза Оленского. Субоч придирался к нам неслыханно и лукаво. Он всячески старался запутать нас и ошеломить, но мы мужественно встречали его удары, и экзамен прошел блестяще. Директор похохатывал и потирал руки, варсапонт ерошил волосы, помощник попечителя снисходительно улыбался, а Ксенц Оленский только качал седой головой. «Ой, полиглоты! ай лайдаки! Ой, хитрецы!» После экзамена мы, конечно, раскисли. Мы не могли выдержать такого напряжения. Снова появились четверки и тройки, но слава лучшего латиниста осталась за Субочим. Ничто уже не могло ее поколебать.